Глава сороковая. Как ни странно, со дня получения письма наши отношения со свекровью слегка изменились. Похоже, раньше она дожидалась приезда в гости сестры, с мужем, детьми и слугами, чтобы подмять меня под себя. Когда же надежда на визит была потеряна, госпожа Розалинда вдруг осознала, что ей предстоит провести практически в полном одиночестве еще почти целый год. Более того, даже если вдруг она соберется в гости к соседям баронам, то просить о доставке ей придется именно меня. Прислуга в дом на мной и подчиняется только мне. Кроме того, начало нашему моральному разговору уже было положено в момент сильного волнения, когда под впечатлением от письма она начала рассказывать историю своей семьи. На следующий день она была достаточно приветлива за завтраком и даже пустее несколько надменно поинтересовалась хозяйственными делами. Нельзя сказать, что это потепление в наших отношениях меня порадовало, но немного поразмыслив, я решила не отталкивать свекровь краткими ответами, а напротив наладить с ней отношения. Не то чтобы я рассчитывала на ее снисхождение, когда вернется баронет, скорее я понимала, что из ее слов мне проще будет узнать какие-то вещи о местных реалиях. Все же в чем-то она разбирается лучше, чем крестьянка Нина». Так что еще через день я принесла ей с базара хлеб к обеду и даже любезно пообещала вывести ее в храм в праздники. Это заметно приободрило баронессу, и она, не столько нуждаясь в моем мнении, сколько, очевидно, желая похвастаться, попросила меня помочь с выбором туалета. Так мне был открыт вход в ее комнату и дана возможность заглянуть в сундуки. Надо сказать, что если бы не ее чудовищные размеры, то баронесса по местным меркам была весьма богатая женщина. Проблема была в том, что все наряды госпожи Розалинди малы. В сундуках находилось почти полтора десятка платьев из привозных тканей. Часть из них слежалась, часть была поношена, но в целом это были весьма дорогие вещи. Два платья даже расшиты золотом. Не сверху донизу, разумеется, но довольно богато украшены вышивкой, по воротнику и манжетом. Я с интересом рассматривала ровные плотные стежки с шелковой нитью, на которую была навита тончайшая золотая лента. Стежки шли в прикреп, то есть золотая нить ложилась только на верхнюю часть одежды. И каждый такой штрих прикреплялся по краю стежка тонкой шелковой ниточкой. Работа была не только титаническая по масштабам, но еще и довольно аккуратная. Все вещи в сундуках госпожи Розаленды были переложены от моли льняными мешочками с травами, и запах стоял настолько плотный и насыщенный, что она даже несколько раз чихнула, доставая свое добро. Конечно, я уже не такая стройная, как в молодости, но перед соседями не хотелось бы ударить в грязь лицом. По платьям свекрови можно было четко отследить, как она с годами набирала вес. Это вот муж мне за рождение Рудольфа подарил. Она любовно погладила тяжелое шелковое платье с золотой вышивкой. А вот это уже я сама себе покупала, когда Рудольфу лет шесть, наверное, исполнилось. Этот туалет был чуть больше размером и отделан по винному бархату ярко-желтым шелковым шнуром, пришитым как растительный орнамент. Свекровь суетилась у сундуков не слишком долго. Запыхавшись, она села в кресло, повернутое к кровати, на которой сейчас и были разложены платья. Коротко глянув на меня, госпожа Розалинда отвела глаза в сторону и сообщила: "Надо бы мне перед праздниками платье обновить. Я давно никуда не выезжала". Я прекрасно понимала, о чем она переживает. Самое большое по размеру платье из густо фиолетового бархата с черной отделкой явно было ей маловато. Все одежки имели по бокам или на спине довольно грубую шнуровку и могли становиться то больше, то меньше. Однако было совершенно очевидно, что с тех пор, как фиолетовое платье надевали, прошло пару лет, и его хозяйка за это время приобрела не меньше 10 килограммов лишнего веса. В прошлом году я надевала его в Рождество. Увы, оно уже было мне тесновато. Она все еще отводила глаза в сторону, давая мне возможность предложить помощь. Я молчал. В общем-то, я даже догадывалась, о чем свекровь хочет просить меня, но у меня были свои заботы. И подписываться на такую работу бесплатно я точно не собиралась. Потому просто стояла у кровати, раскладывая одежду поаккуратнее. Баронесса какое-то время еще вздыхала, но потом все же не выдержала повисшего в комнате молчания. «Если бы ты помогла мне, я могла бы отдать тебе синее шелковое платье. Оно дорогое, на нем даже вышивка золотом». «Разве вы не умеете шить сами, госпожа бранесса? уметь «Уметь-то я умею!» — недовольно поджала она губы. «Но ведь сперва нужно раскроить, да и не управлюсь я одна с такой работой», — с сожалением признала она. Я все еще продолжала перебирать одежду, разглаживая складки и любуясь вышивкой, когда свекровь, так и не дождавшись ответа, добавила. «Еще я подарю тебе...» Я резко повернулась к ней и ответила. «За работу мне достаточно будет платья. Дарить больше ничего не нужно, а просто верните то, что гости презентовали на свадьбу. Этого будет вполне достаточно». Сундук с подарками тоже стоял в ее комнате, и скандалить мне совершенно не хотелось. Однако забрать подарки было весьма желательно. Я помнила, что дарили отрезы тканей, их можно продать, а на эти деньги купить что-то более необходимое мне. Или даже просто прибрать деньги, чтобы было с чем бежать, когда вернется муж». Баронесса недовольно хмурилась, поджимала губы, кряхтела, но согласиться ей все-таки пришлось. Очень уж ей хотелось выехать из дома, хоть ненадолго. Все же недостаток общения ее доломал. Платье на ее тушу было безнадежно мало. Это было понятно с самого начала. Требовалась ткань-компаньон, которую можно будет вшить полосами, чтобы платье стало шире. Признаться, никаких особых портновских талантов у меня не было. Однако вся местная одежда была создана в единственном экземпляре и только руками. Поэтому я уже насмотрелась и на кривые швы, и на достаточно смешные способы украшения. Тем более, что баронесса обещала основную часть шитья взять на себя. «Ты мне только сметай на живую нитку, чтобы я понимала, что куда пришить. А уж там я и сама справлюсь». Сейчас, когда ей понадобилась моя помощь, она вела себя вполне по-человечески, и я решила честно отработать это задание. Госпожа Розалинда предлагала взять на вставки для туалета какое-нибудь платье из тех, что стали ей малы. Однако, прикладывая ткани к фиолетовому бархату, я понимала, что сочетания выходят не самые удачные. Единственное, что мне понравилось, добавление нежно-розового атласа. Но, во-первых, этот кусок лежал как раз в том самом сундуке, где были мои свадебные подарки, и был именно тканью, новой тканью, из которой я могла потом что-то сшить для себя или даже продать. А во-вторых, у госпожи Розалинды было довольно красное лицо, которое прямо-таки багровело, когда она злилась. Так что розовый оттенок совершенно ей не шел. Даже фиолетовый цвет платья был для нее не самым удачным, а уж в сочетании с розовым атласом. Я представила себе готовые изделия и поняла, что выглядеть в нем она будет весьма по-идиотски. Такий стопудовый младенец Геркулес. Пусть я не питала к ней особой любви, но и пакостить ей не хотела. И вдруг меня осенило. Я поняла, что будет необходимо для шикарного результата.